Глава пятая. Сочельник начинается неплохо. Все просыпаются морозным утром, и на лунных горах лежит снег. «Снег!» — в восторге выдыхает Чарли, высовываясь из окна в спальне Эмили. «Это не снег, это Ини!» — разочаровывает его Перис, стоя в дверях. «Но это так же хорошо, как и снег, правда, Мишка Чарли?» — спрашивает Эмили, обнимая его. Его щека гладкая и холодная. — У меня ноги замерзли, — говорит Перис, показывая на босые ноги на каменном полу. — Можно включить отопление. — Сначала носки надень, — советует Эмили, натягивая свиток. — К тому же отопление уже включено. Мы позже разожжем камин красиво и по-рождественски. Перис фыркает, как скрудж но приходит обратно в красных носках с маленькими сантами. «Рождественские носки!» — говорит она. «Я тоже хочу!» — взвывает Чарли. «Я хочу носки с сантой!» Эмили смотрит на праздничные носки Перис, и внезапно к глазам подступают слезы. В прошлом году Перис в это время не надела бы их, как бы сильно не замерзла. Не стала бы делать рождественский чулок для Тотти, не стала бы помогать с елкой. В прошлом году она в это время куталась в свою черную одежду и жаловалась, что в Италии нет нормальных рождественских открыток. Но при этом в прошлом году Пол был здесь, и они были настоящей семьей. Все это очень запутано. Джинни и Дак приходят на завтрак, жалуясь на холод. «Я не знала, что в Италии бывает так холодно», — раздраженно говорит Джинни, кутаясь в розовую пашмину. «Это просто такие дома», — объясняет Эмили, которая стоит у плиты и жарит бекон. «Она знает, что им потребуется нормальный английский завтрак. У них толстые стены и каменные полы, понимаешь ли?» «Тебе нужен ковролин», — говорит Дак. Я могу помочь все сделать, если хочешь. — В Италии даже слова такого нет, — отвечает Эмили. Она помнит, как узнала об этом на вечерних занятиях Клепхеме. Только тапетто, что значит ковер. Сиена входит с мокрыми волосами, и Джинни начинает громко волноваться, что она простынет. — Все в порядке, ба! — успокаивает Сиена. Я ни разу не болела за все время в Италии. Эмили старается не выглядеть торжествующе. Она подает яичницу, бекон и поджаренный хлеб родителям, вареное яйцо Чарли и сэндвич с беконом Сиенни. Смотрит, как Перрис молча тянется за сэндвичем с мармитой. Поешь яичницу с беконом, Перрис, говорит Джинни. Видит Бог, тебе не помешает набрать пару килограммов? Пере кладет себе хлеб и мармита и удаляется. Эмили в ярости. Мам, посмотри, что ты наделала. А что я сказала? жалобно спрашивает Джинни, оборачиваясь к Дагу за поддержкой. Может, мне кто-нибудь сказать, что я сделала не так? Ничего, цэдит Эмили, сваливая тарелки в посудомойку. Абсолютно ничего. У неё предчувствие, что день будет Долгим. После завтрака они идут в Монте-Альбано посмотреть на магазины. Эмили немного удивляется, когда Сиена и Перис решают поехать с ними, втиснувшись на задние сидения Альфы. Чарли у Сиена на коленках. Здесь это законно? Тотти оставили дома из-за аллергии Джинни, и его вой сопровождает их весь путь по насыпной дороге. В Монте-Альбано полно народу. Кажется, что все отложили поход за покупками на последний момент. На прилавках вдоль пьяцы встречаются каштаны, оливки, панеттони и сумасшедшее разнообразие мяса. Индейка, утка, гусь и тысячи говяжьих вырезок. Несмотря на толкучку, атмосфера веселая. Из одного магазина доносится звонкая мелодия традиционной «Вива-вива, Наталья Арива». «Вива-вива, Рождество приходит». Но нигде не слышны записи рождественских мелодий и эти ужасные подборки песен, которые Эмили помнит по рождественскому шопингу в Англии. Люди останавливаются каждые несколько метров, чтобы обменяться праздничными приветствиями. Поздравляем с Рождеством! Все одеты в свои лучшие наряды. Узкие средневековые улочки превратились в шевелящуюся пушистую массу, где женщины демонстрируют свои меха, норка, соболь и лиса. Как не существует итальянок с седыми волосами, так не существует и итальянских женщин определенного возраста, которые зимой гуляли бы без шубы. Дженни очарована сценами Рождества в витринах. В булочной Мадонна, выполненная из батона, и младенец лежит в корзинке из плетеного хлеба. В магазине одежды — три короля в искусных драпировках и Дева Мария в шокирующей розовом одеянии. Одна из мясных лавок украшена довольно бескусно, лохматыми фигурками животных которые молятся в конюшне из палочек для леденцов. «Посмотри, Эмили!» Джинни показывает на магазин сувениров, в котором Мария, вся целиком из ракушек, смотрит на вязаного младенца Иисуса. «У кого-то золотые руки!» «Мне нравится, — говорит дак не как в Англии, с огромными шумными игрушками в каждой витрине». «Большую часть подарков дети в Италии получают в январе, в день крещения Господня или в день Святой Лючи», — рассказывает Эмили. «Рождество здесь больше религиозный праздник. Но свои мы получим завтра, да?» — с тревогой спрашивает Перрис. Чарли открывает рот. «Хочу подарки!» «Да, да», — торопливо отвечает Эмили, — «вы получите свои завтра». Детям только дай повод выставить ее в плохом свете. После двух кругов попьяться, они заходят в кафе выпить кофе и горячего шоколада. Окна запотели, а внутри очень красиво и уютно. — Почему все стоят? — спрашивает Джинни. — Тут куча свободных столиков. — Кофе стоит дороже, если пить его за столиком, — объясняет Эмили. Большинство итальянцев пьют кофе стоя. Она произносит это и почти слышит голос Рафаэля. Только англичане говорят кофе. Где же Рафаэль? Разве он не сказал, что будет дома к Рождеству? Они присаживаются, и анджела великолепная валом кашемири, приносит им напитки. Сиена хладнокровно здоровается с ней и хвалит ее джемпер. Дженни без особого энтузиазма жалуется, что кофе холодный. Она в удивительно хорошем настроении. Эмили! Через толпу шуб Эмили видит, как к ним идет Антонелла. На ней красивая замшевая куртка, а щеки порозовели от холода. Она выглядит невероятно очаровательной. Антонелла! Они целуются в щечки, и Эмили представляет своих родителей. Она замечает, как мама кидает одобрительный взгляд на куртку Антонеллы и ее ботинки на высоком каблуке. — Может быть, присоединишься к нам? — Только на секундочку. Спасибо. Даг, как настоящий джентльмен, приносит ей стул, и Антонелла благодарит его с чарующей улыбкой. Даг аж розовеет. — Я хотела увидеться с тобой, — говорит Антонелла, переключаясь на английский из уважения к Джинни и Дагу. — У меня есть маленький подарок для тебя она достает небольшую красиво упакованную коробочку о боже не стоило в смущении запинается эмили потому что она не подумала о подарке для антонеллы да ладно тебе тут ничего особенного и андреа мой сын попросил меня отдать это перерис и она протягивает еще одну уже не так красиво упакованную коробочку Перис. Перис становится красной, как Феррари. «Перис!» Джинни всегда быстро улавливает смущение. «У тебя что, есть кавалер?» Перис опускает голову и в ярости бормочет. «Нет! Конечно, нет! Это от школьного друга!» «Приходит на помощь Сиена. Здесь это что-то вроде традиции!» — отвечает Джинни. Но звучит неубедительно. Антонелла поворачивается к Эмили. — Я получила открытку от Рафаэля сегодня, — сообщает она. «Да — Да, — говорит Эмили, — но чувствует, как во рту по какой-то причине становится сухо. — Да, он останется в Америке на Рождество, но вернется к Новому году. Он передает вам привет. — А, — произносит Эмили, — Но на протяжении всего последующего разговора, пока Антонелла добродушно пытается расспросить об английских рождественских традициях, а ее родители восхищаются красивой итальянкой, пока Перес все еще борется со смущением, а Чарли уже извивается от скуки, все, что она слышит, это голос Рафаэля. Антонелла де Лука. Она приятная женщина, видимо, такая приятная, что заслуживает открытку, в отличие от Эмили, такая приятная, что принесла Эмили подарок, и даже ее сын, видимо, настолько приятный, что заставил Перри краснеть целых двадцать минут, такая приятная, что весь остаток дня Эмили атакуют крошечные, но жестокие стрелы чистой ревности». Петра делает рождественские пирожки. Хотя мальчики их ненавидят, ей кажется, что это правильное занятие в Рождество. К тому же днем их навестит ее мама. Петра не очень ладит с матерью, волевой женщиной из Йоркшира, которая была директором школы и объявила Гарри избалованным. Но это тоже кажется правильным в Рождество. И вообще, Рождество втроем с мальчиками Это слишком грустно. Индейку мальчики тоже не любят, поэтому в прошлом году у них был паштет из тунца и мороженое. Джейк и Гарри смаковали каждую крошку с истинным наслаждением, но Петри, которая потом убирала со стола, все казалось неправильным. Она должна заворачивать остатки индейки в пищевую пленку, и жаловаться, что теперь придется есть холодную птицу целую неделю. Она должна подметать гофрированную бумагу и вкладыши с шуточными вопросами из хлопушек, которых в доме тоже нет, потому что они пугают Гарри. Она должна устраивать Рождество, как любая другая мама на свете. Итак, в этом году они с мамой будут готовить индейку из продмага М&С. И она, черт побери, испечет эти пирожки. Звонит телефон, и Петра берет его рукой, испачканной в муке. У нее смутное ощущение, что это звонит Эд, чтобы пожелать мальчикам счастливого Рождества. Ради них ей хочется, чтобы это был Эд. Но сама она уже страшится неизбежного сражения с Гарри, чтобы уговорить его взять трубку. Он ненавидит телефон. Но Эд никогда этого не понимал и неизменно обвиняет Петру в том, что она настраивает сына против него. По крайней мере, у Джейка с этим нет проблем. Он любит своего отца. Бог знает, почему, — грустно думает Петра. Алло! Привет, Петра! Это Даррен. дарен Джордж Клуни! Петра отодвигает стул, засыпая его мукой и, оставляя крошечные кусочки теста, висеть на челке. Этого она меньше всего ожидала. После похода в театр они с Дарреном почти не общались из-за всей этой суеты по поводу окончания семестра. Он ей даже открытку не подарил. Единственный подарок в школе она получила в тайном Санте. Покупаешь подарок за пять фунтов и кладешь в лотерейный мешок. Петре досталась пара колготок в сетку. Поэтому она не ждала от него никакого презента. На самом деле она вообще ничего не ждала. Они чудесно провели вечер, сидели высоко, смотрели вниз на золото и багрянец кресел. Пьеса была забавной Алана Айкбурна и хорошо сыгранной. Они чудесно поужинали в итальянском ресторане, чокнулись бокалами, и дарен сказал что ему очень понравился вечер а потом ничего он к ней даже не прикоснулся если не считать помощи с надеванием пальто может он гей или подумал что ей не интересны мужчины надо было надеть каблуки хотя бы в этот раз они прошлись до ее дома и он протянул руку почти но не до конца прикоснувшись к ней. — Спокойной ночи, спасибо. Вот и все. — Даррен, привет. Счастливого Рождества и все такое. — И тебе того же. С замирающим сердцем Петра видит, как на кухню забрел Гарри. Если и было что-то на свете, что он ненавидел больше, чем телефон, так это ее, разговаривающую по нему. Я хотел спросить не хочешь ли ты пойти со мной на вечеринку сегодня вечеринку если бы он сказал на человеческое жертвоприношение с ритуальными плясками петра бы удивилась не так сильно да алан из научного отдела устраивает рождественский вечер как тебе идея петр сдерживает смех у алана из научного отдела борода на все лицо И он коллекционирует фигурки из «Звездных войн». Более непривлекательной идеи она представить себе не может. Гарри начинает дергать ее за рукав. «Мам!» — шипит он. «Я, если честно, не могу», — говорит она. «Моя мама придет. А как насчет того, чтобы выпить по-быстрому?» «Извини, не думаю, что у меня получится». «Мам!» — визжит Гарри, выпучив глаза от ярости. «Как насчет прогулки по пляжу? В десять я принесу шампанское». «Мама!» «Хорошо», — наконец соглашается Петра. «Звучит мило». И она очень аккуратно кладет трубку, словно боясь ее сломать. Эмили и Перрис в одной из пристроек к дому вместе собирают велосипед для Чарли такие моменты эмили скучает по полу больше всего он хорошо справлялся со всеми традиционными мужскими делами вешал рождественские гирлянды чинил предохранители заделывал проколы спал с женщинами вдвое моложе него но эмили должна признать что перрис отличная замена ей самой уже давным давно отвели роль помощницы эмили подает гаечный ключ Держит велосипед, бормочет тактичные слова поддержки. — Все-таки Чарли избалованный, — неразборчиво говорит Перрис с полным ртом гаек. — У меня не было велосипеда в три года. — Милая, у тебя он был. Тот, что достался от Сиены, — это другое. — Мы потом купили тебе собственный, — защищается Эмили, — такой красный, четырехколесный. — Да. — говорит Перрис, припоминая. — Я любила тот велик. Помнишь, как ты хотела с ним спать, ложиться? Я даже связала ему шарф зимой. Ты называла его Малькольмом. — Да, не знаю почему. Они умолкают на минуту. Эмили думает о доме Клэпхеме, о его скрипучих досках и неудобных углах, о витражах на входной двери и виде на крыше из окон. — Настоящий семейный дом, — говорила она раньше, в основном, когда защищала беспорядок, что добрался до каждой поверхности и осел в подвале, словно ил. Они раздали все игрушки Сиены и Перис к тому времени, как родился Чарли. Их запоздал и ребенок. — Это произошло случайно? — затаив дыхание, спрашивали друзья. Ну — Но нет, это было совсем не случайно. После того, как Пол примчался за ней в Брайтон, заявляя о своей вечной любви, обещая ей что угодно, лишь бы она вернулась, она сказала, что хочет переехать в Италию. Ей пришлось уехать из Клепхема, где другая женщина. Жила всего в паре улиц. Она хотела новых сложностей, хотела начать с чистого листа, и она до сих пор После стольких лет была влюблена в Италию, поэтому они с Полом приехали в Тоскану, отправились в поездку по насыпной дороге и увидели виллу Сирена. В ту ночь в отеле в Сиене был зачат Чарли. Эмили дрожит, держа колесо велосипеда. В пристройке, в которой раньше была маслодельня, очень холодно, здесь все еще на полу лежит плитка а решетчатые окна расположены высоко. Когда-то они с Полом планировали переоборудовать пристройки в автономные домики, чтобы их можно было сдавать в аренду и заработать кучу денег. Но деньги иссякли еще до того, как закончился ремонт главного дома, и автономные домики, как и бассейн, остались недостроенными, став свидетельством их наивности. «Мам!» — ход ее мысли нарушает обвинительный тон Перис. «Почему ты не сказала мне, что у папы появилась девушка?» «Извини», — говорит Эмили, — «я собиралась». «Какая она?» «Мы не знакомы, ее зовут Фиона, она фитнес-консультант». «Круто!» «Так и думала, что ты это скажешь», — кривится Эмили. Перис бесит ее смиренное выражение. «Да господи!» — взрывается она. «Я всего лишь сказала, что это круто!» они что мы будем лучшими подругами или что-то в этом духе. Я просто имела в виду, что было бы неплохо знать кого-то, кто любит спорт. Вот и все. Я знаю. Прости. Она будет там, когда мы поедем к нему на Новый год? Пол спрашивал, смогут ли дети в январе приехать в Англию на неделю. Эмили не понимает, как она может запретить девочкам, ведь он их отец. Но она очень не хочет отправлять туда Чарли. Как она может доверить своего дорогого малыша Фионе, этой двадцатилетней селебрити в дизайнерском спортивном костюме? Он будет на моем попечении, — сказал Пол. Хочешь сказать, что ты не доверяешь мне заботу о собственном сыне? Вообще да, она не доверяла, но такое лучше вслух не говорить. А потом еще расходы. Несмотря на объявление о банкротстве, у Пола все равно загадочным образом появляются деньги. Но кто будет платить за авиабилеты, не говоря уже о недельных расходах на троих детей? Она представляет, как Пол разрешает им питаться в Макдональдсе и пить газировку. У Чарли точно будет изжога. «Я не знаю», — говорит она Перис, — «а ты бы не хотела, чтобы она там была?» Перес пожимает плечами. «Да не то чтобы. Просто не могу представить папу самого по себе. А ты можешь?» «Нет», — отвечает Эмили, — «я не могу». «Велик готов? Может, оставим его здесь, а я приду и упакую его, как только Чарли заснет?» Эмили удивляется, когда Джинни предлагает ей пойти вместе на полуночную мессу. И еще больше удивляется когда через пару минут Сиена вызывается составить им компанию. дак говорит, что останется дома и присмотрит за детьми, но к десяти вечера он уже храпит в кресле. Эмили приходится смириться и положиться на сомнительные сторожевые умения Тотти, который, съев пару рождественских украшений и пять пирожков, самодовольно сидит у огня. Эмили наполняет чулок Чарли, с чулками для девочек придется разобраться позже, подкидывает полено в камин и выгоняет Перри спать. Потом они с Джинни и Сиеной отправляются по заледеневшим дорогам в Монте-Альбано. Небо чистое и звездное, белые коровы на полях Романа выглядят как привидения в лунном свете, окруженные белыми облаками своего дыхания. — Как думаешь, они становятся на колени в полночь? — спрашивает Сиена, наклоняясь вперед заднего сиденья как в стихотворении. — Я не знаю, — отвечает Эмили. — Давай посмотрим, когда поедем обратно. — Они выглядят опасными, — говорит Джинни, закутываясь в пальто. — Ты уверена, что это не быки? Знаешь, ба, в Италии есть буйволы, — сообщает Сиена. Джинни вскрикивает. Дневник Пэрис. Сочельник. Я сижу в кровати, пытаясь снова почувствовать себя ребенком. На улице мороз, поэтому все и правда похоже на рождественскую открытку. Перед тем, как Сиена уехала на полуночную мессу, мы с ней взяли колокольчик со старого ошейника Тотти, который он не хочет носить, потому что тот звенит, и позвонили в него прямо за окном Чарли чтобы он подумал, что это пролетел олень Санты. Было забавно, но пока я стояла на холоде, мне и правда казалось, что это был олень Санты. Я-то знаю, что это мы звонили, и что это не колокольчики саней, но все равно ощущалась какая-то магия, потому что сочельник и все такое. Я посмотрела на Сиену и поняла, что она почувствовала то же самое. Но потом она сказала какую-то глупость про андрея и теперь я снова ее презираю. Я не знаю, почему Андреа подарил мне подарок. Я ему нравлюсь, а он мне нравится. Он не очень симпатичный, если честно, но у него милое лицо, у него светлые волосы, и это на самом деле приятно, потому что все вокруг такие темные, и у него очень красивые голубые глаза. Он смотрит так, словно действительно тебя слушает. Сиена говорит, он очень умный. Но она не самый надежный источник информации, потому что для Сиены любой, кто может написать «Суббота» без ошибок, уже умный. Но мне почему-то кажется, что он и правда умный, потому что иногда выдает что-то смешное, но никто не понимает, Его это не беспокоит, он просто шутит ради собственного удовольствия. Это как говорить, я знаю то, чего ты не знаешь, но только про себя, а не вслух. Но он не заставляет людей чувствовать себя глупо, как в тот раз, когда Франческо не знала, кто такой гинеколог. Он мог бы высмеять ее, особенно учитывая, что лечит этот доктор, но он не стал, я это оценила. «Интересно, что в том подарки?» Чарли неподвижно лежит в кровати. Он их слышал. Он правда их слышал. перес ни за что ему не поверит. Но он слышал. Какой-то волшебный звенящий звук. Это были колокольчики с саней. Любой это скажет. Прямо за окном. «Может, Санта сейчас здесь?» оставил олени под деревьями и прокладывает себе путь с полным мешком подарков. Придет ли он прямо в комнату к нему, как однажды пришел другой мужчина? Он прижал пальцы к губам, чтобы Чарли не шумел. Это забавно. Он выглядел очень дружелюбно, когда это сделал, как Моника в очках, когда она говорит им вести себя потише в детском саду. Поэтому Чарли не издал ни звука. Он закрыл глаза, а когда открыл, мужчины уже не было. Вот почему он подумал, что это волшебник, как зубная фея или Санта. Чарли на самом деле не хочет, чтобы Санта заходил к нему в комнату. На секунду он думает, что лучше останется без подарков, хотя он хочет велосипед больше всего на свете. Может, Санта подождет, пока все уснут, а потом прокрадется наверх, как грабитель. Лучше бы он не вспоминал слово «грабитель». Это страшное слово, как привидение или убийца. Он однажды слышал, как Олимпия назвала Рафаэля с бородой «убийцей». Он не знает, что это такое, но это слово звучит ужасно, страшно и тяжело. Он слышит, как Перрис ходит у себя в комнате и чувствует себя в безопасности. Даже убийца испугался бы Перрис. В церкви жара. Отопление включено на полную мощность, и все изнемогают в своих шубах. Эмили замечает Олимпию у входа в церковь, облаченную во что-то похожее на норку. Сиену тут же затягивает в группу подростков разодетых в лучшие наряды. Она виновато оглядывается на Эмили, которая, понимающе машет рукой. Эмили рада видеть, что Сиена все еще пользуется популярностью, хотя и рассталась с Джан Карло, который тоже здесь робко держит Анжелу за руку. Вспоминая, каким успехом пользовались утром рождественские сцены в витринах, Эмили ведет Джинни к яслям. Здесь сделан акцент на реализме. Горная пещера, выполненная из местных камней, приютившая святое семейство, почти в натуральную величину. Они искусно освещены и отбрасывают длинные тени, стоящие по бокам вол и осел, подозрительно смотрят на них. «Почему они в пещере?» — спрашивает Джинни. «Ну, может, так и было?» предполагает Эмили. Здесь, на холмах, некоторые фермеры до сих пор используют пещеры как укрытие для животных. Ей вспоминается другая пещера. На ее собственной земле пещера, которая многие годы укрывала тела Карла Белотти и пино Альбертини. Эмили наслаждается мессой. В церкви темно, единственное освещение от свечей, которые бросают театральные тени на лицо Дона Анжелы, ведущего короткую проповедь о том, как быть добрым к беженцам, и превращают его помощников в зловещих существ, которые снуют туда и обратно в темноте за алтарем. Музыка прекрасна, хотя и нет того веселого всеобщего пения, которым отличались службы в Англии. Она знает, что рождественские гимны не являются частью итальянских традиций, но чувствует, что молчание прихожан глубже, чем хоралы. Один священник, тот что с серой и ладаном, однажды сказал ей, что английские католики молчат в церкви потому, что когда-то им приходилось проводить мессы в тайне. Но молчание в итальянских церквях объясняется не этим. Насколько ей известно, католиков никогда не преследовали. Сама она воспринимает эту тишину как довольно враждебную. — Ну, продолжайте, — словно говорят итальянские прихожане, — развлекайте нас, веселите нас, но не ждите, что мы поможем. Поэтому хор мастерски исполняет песни, а паства ерзает в своих шубах. Эмили скучает по выкрикам «Рожденный воскресить сынов земных! Рожденный, чтобы дать им второе рождение!». Но, несмотря на это, она высоко оценивает высокопарный дуэт на латыни между священником и хором. Гораздо легче думать о высоком, когда не понимаешь, о чем речь. После месса наступает время пить кофе и вино в погребе под церкви. Эмили вспоминает шок, когда она впервые увидела эту подземную комнату, которая, по сути, является полностью оборудованной таверной с баром. Здесь еще более душно, и Джинни обмахивается меню, пока Эмили пробирается через шубы, чтобы добыть им кофе. Когда она возвращается, Романа, ее ближайший сосед, Увлечен беседой со слегка завороженной Джинни. «Просто болтаем с твоей дорогой мамой», — весело говорит Романа, когда появляется Эмили. Она уже обнаружила, что самый легкий способ заслужить местное одобрение — пригласить к себе родителей. «Мы надеемся, вы зайдете выпить в день подарков», — продолжает Романа. «У нас даже есть английское пиво». «Мы были бы рады». Вежливо отвечает Эмили. Она не в восторге от перспективы провести целый вечер за натянутой беседой с теплым пивом, но знает, что приглашение — большая честь. Она никогда раньше не была в доме Романа. Сбоку появляется Сиена в сопровождении двух девушек в боевой раскраске. «Мам, можно мне в гости к Франческе? У нее вечеринка. Как ты доберешься домой?» спрашивает Эмили, не обращая внимания на возмущенный взгляд Джинни. — Я привезу ее, — говорит одна из девочек. — Я на машине. — Только не позже двух. — Хорошо? — Спасибо, мам. Счастливого Рождества! Легкое прикосновение губ Сиены и ее невероятно счастливый вид согревают Эмили всю холодную дорогу домой. Пока она слушает возмущение Джинни, по поводу ее небрежного воспитания позволить ей прийти в два часа ночи эта девочка за рулем точно будет пьяной в италии люди не пьют много на вечеринках говорит эмили объезжая лесу ты бы удивилась удивилась повторяет джинни и по ее мнению это является блестящей ответной репликой это уж точно когда они приезжают на вилу серина Уже совсем темно. Подняв голову, Эмили видит крошечный кусочек новой луны, похожий на еле заметный призрак улыбки. — Мам! — она хватает руку Джинни. — Новолуния! Загадывай желание. Внезапно она понимает, что последние двадцать лет всегда загадывала одно и то же. На луну, на кость желаний, на пирожках, бросая монеты в фонтан, С первым криком петуха весной. Она всегда желала увидеть Майкла снова. Теперь, решает она, настало время перемен. Уставившись на луну пристальным взглядом, она загадывает. Сделай меня счастливым. А на пляже в Брайтоне Петра и Даррен лежат в объятиях друг друга, пока в небе над ними взрываются фейерверки.